И обед продолжался. Никогда еще поросёнку не случалось пробовать такие вкусные блюда. Да и сервировка была необычной. В рыбе подавали подушечки для иколок. Зачем? А потому что Некрасиво укладывать рыбьи кости на краю тарелки. Намного лучше втыкать их в подушечки к молочному киселю. Подавали веер. Веером махали над тарелкой, и кисель быстро остывал. И десерту в большой корзине с фруктами подали теннисные ракетки. Если надо было передать яблоко на другой конец стола, его посылали ракеткой. Поросенку очень понравилось в гостях у гномов поварят. Но задерживаться ему было нельзя, и когда обед кончился, он сказал: мне пора. Если родители проснутся и заметят, что меня нет, ой мне влетит, ой улетит. Папа кабан у меня строгий. Гномум не хотелось расставаться с поросенком. Ну что же делать? И на прощенье они подарили ему огурец. "Спасибо, но я уже сыт", удивился поросенок. А это не обычный огурец, а волшебный, сказали гномы. Стоит отрезать от него маленький кусочек, посадить в землю, и тут же вырастет грядка овощей. Надо только назвать овощ, скажешь: "Яблоко", и вырастет яблоко кажешь: морковка. И вырастет морковка. Поросенок поблагодарил гномов, расцеловал их всех по очереди и побежал домой. Родители еще крепко спали, когда он вернулся в родной хлев. Поросенок спрятал огурец в углу и улегся спать. Случилось так, что несколько дней спустя соседний король пошел войной на королевство, где жил поросенок. Несметные полчища врагов, приближаясь к замку, где укрылись несчастные жители вместе со искотом и воины короля. Умный поросенок взял с собой в замок кусочек огурца. Неприятель попытался взять замок штурмом, но воины короля храбро защищались. Тогда враги осадили замок. Ничего. Скоро они У "Они запляшут. У них скоро припасы кончатся, и они сами нам сдадутся", говорили они. "Мы возьмем их измором". А королева заметила поросенка. и он ей очень понравился. Она очень любила животных. Королева повязала ему на шею зеленый бант. Взяла его на руки и чесала у него за ухом. Подходил к концу первый месяц осады. Все запасы были съедены, и король приказал зарезать поросенка. Королева в слезах бросилась на колени перед королем, просила его пощадить поросенка. Но король был неумолим. Моим солдатам нечего есть, говорил король. Они голодают. А ты хочешь, чтобы я пожалел поросенка и погубил солдат?